Глава сорок пятая. Назначение. Удивительно, но на собрание подтянулись даже те, кто никогда ни на какие собрания не ходил, из числа беспартийных живописцев и скульпторов. Групками кучковались именитые старики-художники, работяги с шоферами. В бухгалтерию с экономистами, даже уборщицы пришли. Не разбери их, видно, достала всех. То, что будут обсуждать Димкино личное дело, никто не скрывал, но особенно и не афишировал. Может, подумал я, пришли на него посмотреть. Может, хотят узнать, им расследование закончилось. Всем же приятно в бывшего начальника плюнуть. Сейчас было важно увидеть, кого посадят в президиум. Не исключено, что и меня могут пригласить, не зря же главным выступающим назначили. Это было бы хорошим знаком. На меня и так обращали внимание, возможно, привлекал мой непривычный вид с папкой в руках и в деловом костюме. А возможно, потому что я запачкан знакомством с Зимкой. Я же его другом числюсь. Но ничего, сегодня я поставлю точки над и. Я же коммунист, должен быть принципиальным, особенно по отношению к товарищам. Зал заполнился. Призыдими появился секретарь парткома, затем министр культуры, известный всем инструктор ЦК, куратор Союза художников и наш старый, помятый директор фонда. А, так вот почему всё так затянулось. Ждали, когда директор очухается и выйдет из больницы. Меня не пригласили, но это ещё ничего не значит. Я сам сел в первом ряду, поближе к трибуне. Последним появился Димка. Он с угрюмой физиономией уселся в середине зала, возле прохода. Ему уступили место. Ну что, пора начинать, товарищи. Благодарю за активность. Вижу, почти все члены Союза художников собрались. Спасибо, товарищи. Объявляю собрание открытым. С Со вступительным словом выступит наш уважаемый министр культуры. Товарищи, Художественный фонд это исполнительный орган Союза художников. И в последнее время его лихорадило. Текущая работа потеряла темп. Проводилось расследование, итоги его подведены. Хочу доложить вам, что все вопросы к директору фонда сняты. Вы уже, конечно, об этом знаете. Вы также знаете, что он у нас уже заслуженный пенсионер. Пришло время подумать о его преемнике. Опыт показал, товарищи, что художественный фонд это не столько объединение творческих работников, коим собственно является Союз художников, а скорее рабочая лошадка Союза художников. Поэтому фонд должен возглавлять не столько творческий, а скорее хозяйственный руководитель. Но, конечно, с художественной подготовкой, понимающий процесс. Нужен молодой, энергичный, перспективный товарищ. Если что, мы его направим, поможем. В душе моей всё пело. Вот оно. Не зря, не зря я старался, должно же когда-либо повести. Я выстрадал это место. Мы планируем предложить товарища на эту должность, продолжал министр. Но прежде хотели бы услышать ваше мнение. Оно будет для нас решающим. «Где, кандидат? Покажите!» – раздались голоса из зала. «А с анонимкой что? Чем закончилось? Нашли, кто написал?» «Товарищи!» – министр помахал залу ладонью, желая прекратить шум. «Анонимщиков, товарищи! Найти всегда непросто! На то они и анонимщики!» Их вообще редко находят. Да и какая разница? Важно ведь подтвердились факты или нет. Так, расскажите! снова закричали из зала. Товарищи, как я уже сказал, был сигнал. Мы его проверили. Явных нарушений в работе фонда не выявлено. Может быть, есть что-то такое? Что формально не является нарушением, но мешает работе коллектива. Вы сами как думаете, товарищи? Ваши какое мнение? Может кто-то хочет высказаться, так сказать, поделиться? Сер какой-то, так сказать, сказать, почему просто не пригласить на трибуну? Договорились же. Клоуны цирк на публику разыгрывают. Однако пауза затягивалась, и никто меня не приглашал. Наверное, жду, чтобы я сам инициативу проявил. Ничего не согласовали. Бардак, как всегда. Но тянуть больше было нельзя. Разрешите мне! Я поднял руку. Представьтесь, пожалуйста. Повернулся ко мне министр Я художник, живописец, член партии. Сейчас работаю в оформИТЕЛЬСКИХ мастерских. Зовут Дмитрием. Говорит Дмитрий, слушаем вас, одобрительно сказал министр. Фамилию даже не спросил. Знает, наверное. Какого чёрта? Я что, с места должен выступать? Кто меня услышит? Договорились же! Разрешите, я подойду к микрофону. К микрофону? Удивился министр. Ну-ну, проходите, конечно. Я вышел на трибуну и посмотрел в зал. Ноги ватные, в висках стучит. Лица мелькают. Не ляпнуть бы что-нибудь. Соберись, соберись, Дима. Вероятно, увидев моё волнение, Портор решил поддержать. Товарищи, если кто-то не знает, Это близкий друг заместителя директора фонда. Они когда-то учились вместе. В зале одобрительно захлопали. Затем наступила тишина. «Да, товарищи, я его хорошо знаю. Мы не только учились, но и служили вместе. Мы дружили. Я всегда его поддерживал». и буду поддерживать, как бы он ни ступался. Я бы не стал судить его строго за то, что произошло. Не каждый справится на такой должности, особенно если нет высшего образования, которое даёт необходимый кругозор любому руководителю. Всем известно, что заместитель директора И мой друг неплохой хозяйственник. И это самое главное. Однако, зацикливаться на одном хозяйстве неправильно. Любой руководитель обязан помнить о роли партии. Нужно учитывать текущий момент. Когда я учился в институте культуры, Меня избрали членом партийного бюро. Давай по делу, кончайте демагогию, раздались крики из зала. Можно я скажу? Поднял руку Петрович. Товарищи, товарищи, прошу, прошу тишины, тишины в зале, постучал по своему микрофону Порторк. Вы закончили? Дайте другим сказать. Кто, Кто там следующий? следующий? Подойдите Пройдите к микрофону. Микрофон. Мне микрофон не нужен, на весь зал заорал Петрович. Кому надо, меня услышат. Но я не закончил, закончил. закричал я в микрофон, не понимая, что происходит. Кончать не могу, гею достали! снова кричали из зала. У а вас справка или выступление? Мрачным голосом спросил министр: Справка. "Справка". В растерянности ответил я: "Справки, Справки в конце. Кончика. Пройдите в зал". Я понял, что это провал, но не понимал, почему. Что я сделал не так? "Деmagоги я достала!" орал Петрович. "Работа стоит! Стройка остановилась! Народ увольняется!" «При чем тут партия?» «Гнида какая-то анонимку написала, и весь фонд встал!» «Это бардак! Дайте людям работать!» «Все было нормально! Верните, как было!» «Правильно! Правильно!» – закричали из зала. Если ничего не нашли, то что мы тут все делаем? Зачем собрание? Товарищи, товарищи, постучал по микрофону министр. Мы вас услышали, успокойтесь. Вы правы. Мы собрали вас не для обсуждения анонимок. Мы приняли трудное решение. Я не спросить вашего мнения не могли. Поймите, если бы вы не провели глубокую проверку, по сути, расследование и не выслушали бы вас, анонимки писали бы уже на нас и были бы новые проверки. Позвольте сообщить вам, что руководство полностью согласно с мнением коллектива. Пусть, Пусть это, это будет, будет уроком для всех. Сейчас, товарищи, уходящие на заслуженный отдых, но присутствующий здесь уважаемый, уже бывший директор фонда, представит вам своего преемника, назначенного по его рекомендации. Пока старик вылезал из-за стола и полз к трибуне, В зале повисла гробовая тишина. Друзья, отдышавшись и хлебнув воды из стакана, наконец заговорил старик. У меня было время оглянуться назад и подумать, когда я занял кресло директора, я не очень представлял себе Чем должен заниматься? Сейчас я знаю, это работа для молодых. Мой опыт в другом. Он сказал: "Работа для молодых". Так может, всё идёт по плану, а я уже хотел слинять. "Признаюсь", продолжал директор. "Я был больше звадевым генералом, Но и этой должности, конечно, когда требовалось поднажать, протолкнуть, безмямня не обходилось. Но всю основную, ежедневную работу тянул мой молодой заместитель. Да это и не секрет ни для кого. И сам он создавался при его непосредственном участии. Поэтому, когда появилась эта анонимка, которая на первый взгляд атаковала его, руководство не сразу разгадало замысел. Ну кому может мешать молодой исполнитель, биография которого только начинается? Не товарищи, кому-то очень мешает наш фонд Не хотелось бы так доводить, но затейники где-то среди нас. Домаются соскучились некоторые по бесконтрольной час на предприемательской деятельности, когда не было никакого порядка, особенно в вопросах распределения денежных заказов. Когда заказчик с исполнителями договариваясь напрямую занимались распилом государственных средств. Как результат, мы до сих пор встречаем в общественных местах памятники без вкусицы, бездарности и бюрократии. «Господи, до чего же эти идиоты додумались? Сейчас скажут, что анонимку прислал Госдеп. Впрочем, может, это и неплохо. На меня не подумают». «Но куда же он гнет? Зал-то как в кино сидит. Ишь, как слушают!» «Удар был нанесен мастерски!» — продолжал уже бывший директор. «Обратите внимание! Фонд лихорадит!» Он на грани закрытия. Не скрою, такой вариант тоже обсуждался. И всё же было принято другое решение. В частности, не давать садиться себе на голову. По залу прокатился одобрительный шумок. Жес говорили о трудном решении. Во-первых, я сам предложил, и товарищи согласились со мной. При назначении руководителей на хозяйственные должности не гоняться за регалиями, а руководствоваться деловыми качествами кандидатов на должность. В общем, решение принято. Дорогой молодым! Разрешите представить вам нового директора художественного фонда. Дмитрий, попрошу вас к микрофону. Пожалуйста, поднимитесь на трибуну. Ждём от вас приветственного слова. Товарищи, если у кого-то есть вопросы, то теперь они уже не ко мне. С улыбкой заключил старик. Ну вот и состоялась. Я скромно поднялся со стула, ни на кого не глядя, пошёл к трибуне, проклиная в душе начальников. Понятно теперь, почему моё выступление прервали. Нужно тронную речь говорить. Теперь придётся на ходу выкручиваться. Мои размышления прервал смех в зале. Когда я уже стоял на трибуне. Я смотрел в зал и не понимал причин веселья. Молодой человек, освободите трибуну, раздался голос порторга. Но что в зале засмеялись ещё громче. Я повернулся на голос и тут же увидел Димку, который почему-то оказался у меня за спиной. Он тоже улыбался во весь рот. Как будто видел клоуна в цирке. Я смотрел на него и не понимал, что происходит. В зале продолжали смеяться. Тут до меня дошло. Директором назначили не меня, а Димку. Как же так? Осознав весь ужас своего положения, я быстро среагировал. Сказали справки в конце, я думал, уже конец. «Справки? Ах да, у вас же справка!» – улыбаясь, вспомнил Порторг. «Но еще не конец. Я, Я дам вам слово». Я, как оплеванный, глядя в пол, пошел к своему месту. «Какой ужас! Справка не прокатит! Я же, как идиот, в костюм вырядился! Конечно, все заметили, поэтому и смеялись. Они же меня подставили!» Опозорили! Теперь прохода не дадут. В зале шумели, Димка стоял на трибуне, а весь зал хлопал в ладоши. На меня никто не обращал никакого внимания. Воспользовавшись моментом, я незаметно протиснулся к выходу. В туалете одним глотком выпил половину содержимого моей фляжечки. Какая подстава! Какая подлая подстава! Димка, гад, наверное, знал. Конечно, знал, ведь такое согласовывает заранее. Знал и ничего не сказал. Дураком меня выставил. Друг называется Скотина. Апарторг, провокатор. Зачем эти гнусные намеки про выступления? Еще костюм этот идиотский. А Петрович-то, Петрович, каков гнус? Это ведь он на собрании все заварил. Может, сговорились, чтобы посмеяться? Когда я выбрался из туалета, собрание уже закончилось, и народ спешил навстречу. Возле туалета образовался затор. Димка, ты куда девался? Голебалцев Петрович, там тебя портор спрашивал. Интересно, чего ему надо? Не пусть гадость какую-нибудь хочет сказать. Ну я ему выдам сейчас, пусть только попадётся. Перехватив портора в коридоре я спросил: Мне передали, что вы меня исколи. Что-то ещё понадобилось? Да нет, я не искал. А кто передал? А, в зале. Я в зале вас искал. Вы же хотели какую-то справку донести. Справку? Справку! Оно тры меня всё кипело. Вы зачем из меня посмешище сделали? Фуд, Дмитрий. Отчатнулся Порторк. Вы я вижу, уже успели отметить назначение друга. Или вы ещё до собрания для храбрости, так сказать. Тот-то я смотрю, вы какой-то неадекватный. Мне про вас раньше говорили, а я не верил. Вы бы воздержались в служебном-то помещении. Работа все-таки здесь. Только сейчас я сообразил, что от меня пахнет алкоголем. Опять вляпался. Не включая свет, я забился в мастерской и скулил, как побитая собака. Жить не хотелось. Допив остатки из фляжки, сидя в старом грязном деревянном кресле, я отключился. Сказалось нервное напряжение. Когда я очнулся, за окном шёл дождь.